Глава восьмая. Альва ела очень медленно и аккуратно, изо всех сил, делая вид, что не голодна, но ей и Нату не верил. Хмыкнул, отвернулся, недоволен. Ничего, проглотит. Сам вон в тарелке ковыряется, перебирает. Местная кухня Нату не по вкусу. Впрочем, здесь ему все не по вкусу, начиная сальвы. Она зачерпывала ложкой суп, подносила к губам, едва заметно наклоняла голову, проверяя на месте ли над, точно подозревала его в желании эту самую ложку отнять, и после этого глотала, зачерпывала другую, и в этом ритуале виделось многое. Спросить не расскажет, ни про комнату, ни про остальное. Замкнется, вернется на чердак и спрячется под треклятое одеяло, под которым и будет лежать, пока голод не выгонит. Или малышка, да выросла не на много, но все же и заметно потяжелела. Под подбородком наметилась характерная складочка, и на руках тоже. И сами эти руки более не походили на высохшие ветки. Конечно, ей было далеко до племянников и племянниц розовых и пухлых. напоминавших Райда фарфоровых кукол и пахло все еще болезнью, но малышка будет жить и Альва тоже. А на остальное у него есть время. Главное, чтобы тварь внутри Райда с ним согласилась. Она ведь долго ждала. Обождет еще пару месяцев. Он с т р а с т ь д о чего хочет поглазеть на цветущие яблони. Обед сколь долго бы не тянулся, подошел к концу. И Альва, выбравшись из-за стола, уставилась на р а й д а глаза какие зеленющие, раскосы, квискам приподнятые, скулы острые и подбородок острый, и щеки все еще запавшие, но уже не настолько, чтобы к зубам прилипнуть. Хочешь уйти? Она нерешительно кивнула. Иди, я тебя не держу, а ее оставь, ей на чердаке делать нечего, там с к в о з н я к и и вообще место для ребенка не подходящее. Альва нахмурилась, и в этот момент сделалась невероятно похожа на Ната. Предлагаю перейти в гостиную. Слушай, чем обычно по вечерам тут заниматься принято было? Он не думал, что Альва ответит, но губы ее дрогнули не то в улыбке, не то в болезненной гримасе. Мама вышивала, а моя вышивать не любит. Умеет, конечно, она у меня все умеет. Что положено уметь леди, но он не любит. А букеты из перьев дело другое. Ты бы видела, какие картины она составляет. А отец работал, а ты Райда переложил малышку на второе плечо, читала, играла, рисовала. Короткие ответы, сухие слова. И Над не выдерживает. Всего-то шаг, и его достаточно, чтобы Альва обернулась резко, сжимаясь. В ожидании удара. Спокойно, над тебя не тронет. Он старается выглядеть страшным, а на самом деле щенок. И да, альвов не любит, а ты не любишь псов. Будем считать, что у вас как это паритет. Вот. Райда поднялся. Больно. Пока боль глухая, скорее даже отголоски ее, не позволяющие забыть, что болезнь не ушла. Отступила на дальние рубежи его р а й д а истощенного тела, но вернется завтра или послезавтра или когда-нибудь. Хорошо бы после того, как яблони зацветут до треклятой весны уйма времени. Он все успеет. Что ж, слушай, а ты читала вслух или как? По-разному ответила Альва. она не сдвинулась с места, но вывернулась так, чтобы следить за Натом, и он, кажется, поняв, что воспринимают его как угрозу, застыл. Тогда почитаешь мне, а то с глазами какая-то ерунда плывет в с е и вообще я сам не особо читать люблю, но если кто-то... Альва не сразу, но кивнула. Читала она не громко, но выразительно, и книга, взятая наугад, скучная до невозможности. постепенно оживала. Райдов слушивался не столько в историю, которая была обыкновенно не то о несчастной любви, не то о столь же несчастной жизни, сколько постепенно впадал в дрему. А хорошо бы, чтобы так всегда. Вечера семейные, но не такие, как дома, когда к ужину с л е д у е т все непременно переодеваться. Пусть бы и ужин этот проходил исключительно в узком кругу. за стол по гонгу и за стола по гонгу беседы исключительно на одобренные матушкой темы, наверное, в этом ничего плохого нет, но душно. Альва замолчала, смотрит. Райда приловчился чувствовать на себе ее взгляд, в котором, пожалуй, раньше была ненависть, а теперь любопытство, недоверие, усталость. Обнять бы ее, сказать на ухо, что закончилось все, и та война, которая большая и собственная ее, и раны з а л е ж у т с я Так ведь не поверит. На ее месте он бы и сам не поверил, поэтому и сидит, притворяясь спящим. Малышка вот в заправду уснула, тепло ей, сытно, а молоко не допила. Ну и ладно, Райда потом сам, хотя он молоко не любит, но это вкусное. Устала? – спросил он, когда Альва шевельнулась. Нет. Устала. Если хочешь, иди отдыхай. Но не надо снова на чердак, ладно? Там все-таки холодно. А в доме комнат хватает. Выбирай любую. Если боишься чего-то. Кого-то. Запирайся изнутри. Слушай, а может назовем ее Марджут? Альва фыркнула, но ночевать осталась в доме. Несколько следующих дней прошли вполне мирно. Альва облюбовала угловую комнату, сама перетащила в нее и одеяло, и подушку, и свитер Райда, который надевала, пусть бы свитер этот был для нее чересчур велик. Она закатывала рукава и поднимала воротник так, что он прикрывал острые уши. Из з а воротника выглядывал кончик носа и зеленые настороженные глаза. Ната она странилась и Дайны, и, пожалуй, Райда тоже, но ему единственному позволяла. Подходить почти на расстояние вытянутой руки, с ним и разговаривал, а если чтение можно было назвать разговором, она забиралась в кресло у камина, брала книгу, которая не стала интересней, и читала. Райд даже устраивался на полу. Матушка бы не одобрила. Ни Альву, ни пол, ни книгу, лишённую п о у ч и т е л ь н о й компоненты. Впрочем, отчасти поэтому Райд а слушал и ноги вытягивал к камину. Надевал в я з а н ы е носки, купленные Натом в местной лавке. Носки были плотными, из толстых к р у ч ё н ы х нитей и плохо тянулись, зато в них было тепло. Свой дом. Почему-то раньше он не воспринимал Яблоневую долину домом, скорее уж местом, где можно спрятаться от назойливой заботы близких и тихонько сдохнуть. А теперь вот носки, камин и огонь, малышка, которая дремлет на полу согнутой руке. По-прежнему легкая, что паутинка, но личико покруглело, смешно во сне губами шлепает, точно подбирает слова, во сколько дети говорить начинают, р а й д а вряд ли дотянет, жаль, смешные, и это не исключение. То хмурится, становится с е р ь е з н о й с е р ь е з н о й то улыбается широко, слюни пускает, за н е й интересно наблюдать, и за мамашей ее тоже. Оборвала чтение на полуслове, сидит, смотрит, прикусив корешок книги, страницы пальцем заложила, волосы отрастают, черные, гладкие с виду, но ну, на затылке топорщится этими вороньими перышками, а челка вот длинная и прядки падают на самые глаза, она их отбрасывает и забыв о том, что кругом враги, поглаживает, п е р е н о с и ц у п пальцами, и пальцы эти в подбородок упирает, думает, о чем? Не скажет ведь правду? Над в углу прячется, у двери и дверь приоткрыл, следит за коридором не потому, что опасности ждет, привычка такая, как и тапо, к о т о р о й он повсюду с собой таскает нож. Не бойся сейчас при нем в рукаве старой коженки. Надо будет купить ему новую куртку с бахромой, чтоб как у шерифа и ножны потайные, а то еще порежется не на роком, хотя нет. Не порежется. Над с ножом управляется куда лучше, чем с уборкой. Но Альвы он слушает и взгляд от двери отводит и почти расслабляется, почти верит, что опасности нет. Чай вот подает, чай приносит Дайна, но Над, заслышав ее шаги, соскальзывает с кресла. Он выбирается в коридор и принимает поднос. Порог – это граница, которую Над бережет свято от чужаков. А Дайна, именно чужак. Она недовольна. Она спрятала яркие наряды, но и серые ее платья неизменно выглядят в ы з ы в а ю щ и Однако Райда молчит. Он устал от войны и шаткое перемирие в собственном доме ценить умеет. Дайна ненавидит Альву, за что? Спросить бы. Но Райда не уверен, что скажут правду. И да, это тоже действие. А ему сейчас не хочется действовать и думать не хочется ни о чем, кроме огня, камина и книги вот. О том еще, пожалуй, что голос у Альвы мягкий бархатистый, и ему нравится, как она щурится. Он хотел бы увидеть улыбку, но подозревает, что это невозможно. Зима стирает улыбки. Поднос чаем надставит на столик у двери и долго возится, переставляет чашки. Сахарницу, высокий графин с молоком и масленницу. Он разливает чай сам на троих, но чашку Альвы ставит на полу кресла, и той приходится откладывать книгу, наклоняться и тянуться. Чашку Райда Нат подает. Он точно знает, какой именно чай Райда по вкусу: крепкий, сладкий и без молока. А себе вот Нат наливает едва ли не пол кружки. Он и просто пил бы. Но молоко это для детей, а н а д взрослый, но не настолько взрослый, чтобы не стыдиться своих привычек. Он намазывает тосты маслом три и снова Альвин а пол, но уже на фарфоровом блюдце. Почти ритуал: поставить, отступить, отвернуться, обождать несколько секунд и блюдце забрать. Оно одно на троих, и почему н а д не попросит принести еще? Райда не знает. Плевать. Главное, что хлеб прожарен. А масло свежее, солоноватое, чай горячий, сдобрить б о е в о й виски, но тогда Нат вновь начнет хмуриться, будет виться вокруг, подбираясь ближе, пытаясь уловить признаки болезни, разрушит все. И Райда, запивая тосты чаем, молчит. Все молчат, но в этом молчании по-своему уютно, и слышен, что дождь, что шелест ветра, по первым морозам схватившим дорожную грязь. Над отправился в город и вернулся с целой стопкой писем. Почитаешь? спросил Райда, протягивая те, которые от младшенького. И Альва кивнула. Она взяла письма из рук, почти коснувшись пальцами пальцев, и, не состоявшегося прикосновения этого, надо полагать, сама испугалась, отпрянула. Почитай. Райда отступил и опустился на ковер у камина, подушку к себе подгреб. Ее бросил на ты подушка, так и осталась лежать на полу. С подушкой удобнее, не так жестко лежать. Почерку младшенького еще тот. Он не виноват, он как-то в драку ввязался. Не ввязался, но не совсем правильно. Подловили его, ограбить пытались. А этот дуралей не отдал. Вот и побили так, что думали все уже. А он выжил и ходить Наново научился. И вообще многому Наново научился. е м у говорили, что не сможет, а он смог. Упрямство – это наша семейная черта. Альва перебирала конверты, раскладывая их на спинке кресла. Под а да, т о м д о т о ш н а я Он сейчас в полиции работает следователем. От той истории только почерк корявый остался. Сама увидишь. Альва вскрывала конверт к о г т е м вытаскивала листы, развернув, читала. Здравствуй, дорогой братец. Райда закрывал глаза. Ему было уютно и не больно, почти. А зима наступала, и дороги, поплывшие по осени дождем, оказались под плотными панцирями льда. Лед этот поначалу хрупкий, кружевной, день ото дня становился все более прочен. А однажды ночью, когда вода вовсе замерзла, выпал снег. И Райда, выбравшись из д о м у зажмурился, прикрыл глаза, не в силах вынести слепящей белизны. А спустя два дня в доме появились гости. Уж простите нас за то, что без приглашения. Супруга доктора куталась в с о б о л я Из экипажа она выбиралась медленно, опираясь на руку супруга, который рядом с ней оказался тонким, хрупким. В провинции нравы проще. Мы решили заглянуть просто по соседски. Очень рад вас видеть. Мрачно произнес Райда, прикидывая, как бы п о л о в ч е й вы проводить сию без всяких сомнений достойную даму, а заодно и супруга ее, поглядывавшего на Райда с неприкрытым интересом, и дочерей. А мы уж как рады. Я Виктору, она произносила это имя с ударением на второй слог, жестко. И доктор вздрагивал. Давно говорила, что мы простоки обязаны вас навестить, а он мне твердил, что мы будем мешать. Вы себя плохо чувствуете? У Райда появилось искушение сказать, что доктор прав и что чувствует он себя погано, а потому к приему гостей вовсе не расположен. Но я вижу, он, как всегда, преувеличил. Дама не оставила шансов на спасение. Вы чудесно выглядите, загорели. Я слышала, что у вас загар не принят. н о у нас здесь нравы проще. Райда протянул руку, на которую дама охотно о п ё р л а с ь В этом есть свои преимущества. Впервые, пожалуй, Райда оценил важность хороших манер. Знакомые матушки хотя бы изволили предупреждать о визитах, давая Райда возможность скрыться. А это. Женщина поправила высокую бархатную шапку, расшитую бисером и пухом. Знакомьтесь, моей д о ч е р ь Виктор. Не стой с толбом. Помоги девочкам выбраться. Это Мира. Светловолосая красавица в собольем полушубке присела, глядя снизу вверх профессиональным взглядом невинной девицы. Райда таких опасался и взглядов, и девиц. А это Нира. Ей всего пятнадцать, и нам бы устроили дебют, но выж понимаете, что война. Нира пошла в отца. Ее нельзя было назвать некрасивой, но и до совершенства сестры ей было далеко. Подбородок слишком мал. А губы велики, нос курносый, напудренный в жалкой попытке скрыть веснушки. И з р я потому что с веснушками она бы смотрелась гармоничней. Волосы цвета меда, прическа сложная. Мама бы назвала ее в ы ч у р н о й и нашла бы способ выставить нежданных гостей из дому. Зачем они здесь? Шкура Райда давно уже перестала быть ценным трофеем в заповедниках брачной охоты или... Это там столица В с т о л и ц е прорва младших сыновей и сыновей средних и вообще всяких на любую масть и девиц хватает только нужны девицам старшие здесь же не б о с ь женихов и прежде немного было а у Райда поместье которое само по себе ценность он хмыкнул подумав что теперь не просто так сам по себе но с приданым н Я так счастлива, что вы больше не умираете. Старшая сестер дотерпела до порога и, когда Райда, кляня себя и матушку за хорошую дрессировку, помог ей освободиться от полушубка, нежно коснулась руки. Почему? Умираю? Да? Удивление было наигранным. А ведь знает и она и сестрица ее, которая сунула свой полушубок батюшке. несколько смущенному, но неспособному супруге перечить, т а ж е разоблачалась неторопливо, озираясь, похозяйски так озираясь, она уже не б о с ь полагала это поместье своим и п р и м е р я л а с ь как п о л о в ч е й распорядиться собственностью. Вы замечательно выглядите, Виктор полагает, что у вас есть все шансы на выздоровление. Шубу солидную, саболиную на красном плюшевом подкладе. Она сунула д а й н е которая от этой чести смешалась. А где прислуга? Райда это тоже было интересно. Не нанял еще? До сих пор помилуйте, не обижайтесь, ради бога, я со всей упрямотой, но за подобным поместьем толковый пригляд нужен. Она сняла перчатку и провела по широким перилам, поморщилась. В лучшие дни здесь работало д о д ю ж и н ы человек, три горничных и еще личные. Потом кемердинер бедного Найда Арманди приложила глазам перчатки, словно платочек. До сих пор не могу поверить, что их больше нет. Мы были друзьями. Нет, не в том смысле, что близкими, но здесь в провинции людям одного круга следует держаться вместе. Милочка, проследите, чтобы Миха разместили должным образом. Так о чем я? Ах да, два л а к е дворецкие экономка, настоящая экономка, а не это, проси господи, недоразумение. Кухарка и две помощницы. Нет, я понимаю, что в а м недосуг заниматься этими вопросами, однако и бросать все так, как есть, нельзя. Райда кивнул, чувствуя, что от голоса этого нарочито бодрого у него начинает звенеть в ушах. л е в о й его рукой завладела Мира. которая старательно притворялась, что невероятно смущена. Сестрица ее держалась поодаль, но сложившейся ситуации явно была недовольна, как и р а й д а Дому нужна женская рука. Найда Арманди весьма по свойски шагала по коридорам старого поместья, и каблуки ее туфель громко цокали, шелестело тяжелое парчовое платье, слишком роскошное для свойского визита, сияли серьги в ушах. п е р е л и в а л о с ь о ж е р е л ь е В Конце концов, именно на слабых женских плечах лежит великая миссия сохранять в доме уют и покой. Мужчине не понять. Уверяю, я очень понятливый. Райда остановился, чувствуя, что сейчас сорвется. Не хорошо и матушка не одобрила бы. А с другой стороны, это семейство явно бывало в доме не раз и не два. Вы так смешно шутите, прошептала Мира. Простите, маменьку, она слишком переживает. О чем? Обо всем. Взгляд синих глаз очень был чист, прекрасен и напрочь лишён тени разума. Переживать обо всем. р а й д а наклонился, вдохнув терпкий запах духов. Снова ландыши, но эти хотя бы не из аптекарской лавки. Сквозь т я г у ч и й цветочный аромат не пробиваются ноты дешевого спирта. Очень утомительно. И Найда Арманди, окончательно уверившись, что новый хозяин Яблоневой долины вовсе не так уж страшен, как сие расписывал супруг, бесхребетная ничтожная личность, которая без заботы Найда Арманди так бы и осталась помощником аптекаря, величественно кивнула. Нельзя сказать, чтобы Райда из рода мягкого олова ей понравился. Нет. Во-первых, он был просто-таки неприлично большим, подавляющим даже. А Маргарет Арманди терпеть не могла, когда ее, пусть и невольно, пытались подавить. Во-вторых, простоват. В-третьих, несмотря на у в е р е н и я супруга, он и вправду выглядел довольно-таки живым. И как знать, не ошиблась ли эта бездыр, ь за которую Маргарет у г о р а з д е л а выйти замуж? Впрочем, к этой пока сугубо теоретической ошибке Маргарет готова была отнестись снисходительно. Если мыслить широко, а м а р г а р е т относила себя к людям именно с таким мышлением, то и от живого мужа могла быть польза, если, конечно, мир рассумеет себя правильно повести. А в е т о м а р г а р е т не сомневалась, старшая дочь, что внешностью, что характером пошла в нее. А вот с м л а д ш е н ь к о й придется повозиться. И главное, что от Виктора никакой помощи, только и способен, что вздыхать. Но ничего, м а р г а р е т справится. Всю жизнь справлялась же. Дом вычистить от чердака до подвалов, главное, чтобы чистили в присутствии м а р г а е т а то мало ли. За прислугой нынешний глаз до да глаз нужен. Чуть отвернешься и р а с т а щ а т все, что плохо лежит, а что хорошо перепрячут и все одно растащет. Ремонт обойдется, конечно, в копеечку, но у садьбы и доход немалый приносит в умелых руках. Не говоря уже о том, что собственное пса с е м е й с т в а наверняка не бедствует. Но я рада буду помочь вам во всем. Маргарет огляделась. Гостинная выглядела убого, отвратительного цвета обои явно дешевые, мебель приличная, но давно вышедшая из моды. Верно, хозяин привез то, в чем больше не нуждались. Один живет, бобыль бобылем. Оно и к лучшему. Не б о й с ь б у д ь тут семейка его. Маргарет и близко бы к дому не пустили. Все они, что альвы, что псы, от честных людей нос воротят. Спасибо, Райда опустился в кресло. Но мы как-нибудь сами. Здесь так мило, пролепетала Нира, беспомощно оглядываясь на отца, который не нашел ничего лучше, как присесть у камина, нахохлившийся, недовольный. Чем спрашивается недовольный? Тем, что Маргарет заботится о семье. Кому-то ведь нужно быть мужчиной. Скажите, Райда прикрыл глаза, надеясь, что выглядит достаточно немощным. Чтобы гости расслабились, вы, вам ведь доводилось бывать здесь ранее? Ах да, конечно, вы же упоминали. Простите, я стал таким рассеянным. И вот тот час убедили, что его рассеянность единственное следствие его состояния. Ему не следует перенапрягаться, а следует больше отдыхать. И, конечно, нужен кто-то, кто этот отдых организует, потому как просто возмутительно, что в гостиной до сих пор нет подушек. Действительно, как это Райда жил без подушек, и чай подали с запозданием, а выпечка недостаточно идеально. Нет, конечно, Маргарет не критикует, она понимает, что мужчине, тем более не здоровому, невероятно сложно с хозяйством управляться. Оно, хозяйство, требует женской руки, и если бы Райда позволили помочь, он позволил. Найда Арманди. Он принял из рук м и р ы чай и подушечку, которую торжественно принесла Дайна, передав доктору. Тот супруге, а супруга вручила Мире. Скажите, каким был дом раньше? Раньше до войны, уточнил Райда, заталкивая т р е к л я т у ю подушечку за спину. Мне бы хотелось воссоздать дом во всем былом его великолепии, но не хватает информации. А вопрос не понравился. С чего бы? У нее нет причин хмуриться, ведь спрашивает р а й д а о вещах безопасных. Но Найда Арманди медлит с ответом. Мира замолкает. А Нира говорит громко: "Дом был чудесным. Мы сюда часто приезжали. Найда Луари устраивала чаепития и еще музыкальные вечера. Мира прелестно управляется с клавикордами." спешила заверить Маргарет, бросая на дочь предупреждающий взгляд. Вы должны ее послушать. Виктор полагает, что музыка оказывает благотворное влияние на пациентов. Значит, музыкальные вечера. Илэ в о з р а с т а м и р ы если и старше, то не намного. А она с этими самыми клавикордами умеет управляться. Должна бы. Благородных девиц учат вышивать, играть и петь, читать с выражением. И еще маскарады Найда Луари Нира матушкин взгляд предпочла не заметить зимой устраивала потрясающие маскарады для детей сочла нужным уточнить Найда Арманди так я и была ребенком возразила Нира помню мама сшила мне костюм ромашки сказала что я такая же к о н о п а т а я но ромашки ведь не к о н о п а т ы а солнечные вот Мира была розой Мира вздохнула Простите мою сестру, она еще ребенок, а вам вряд ли интересно. Отнюдь, вполне искренне уверил Райда, мне очень даже интересно. И у меня было такое желтое платье, яркое-яркое, а к нему шляпка, украшенная ромашками, неживыми, конечно, из ткани, и длинные перчатки. Они все время съезжали, что ж у т к о меня раздражало. И Ила. предложила перчатки ленточками подвязать, она вдруг осеклась и сгорбилась, пробормотав: «Простите, вам это действительно неинтересно». Пауза длилась недолго. Найда Армандия отставила чашку, сказав: «Вы не представляете, до чего сложно в нашей глуши найти приличные обои. Приходится выписывать каталоги и ждать заказ. В прошлом месяце я решила несколько освежить гостиную». в ы п и с а л а ч у д е с н ы е как мне казалось, обои н е з а б у д к о в о г о оттенка, но то, что пришло, мама так переживала. Тема обоев, похоже, устраивала Миру куда более, нежели тема детских балов и детских же воспоминаний. Ничего, Райда умел ждать и наблюдать. Он кивал, соглашаясь в нужных местах, сказалась матушкина выучка, вздыхал, сочувствовал, качал головой. И казался вполне искренне увлечённым беседой, наблюдал доктор Виктор с ударением на втором слоге. Здесь за перевалом имена другие, а люди те же: слабые и сильные, добрые и злые, всякие. Этот беспомощный. Прежде он казался иным, солидным, важным, уверенным в себе. Но теперь та его маска поблекла, а может, просто сменила синой? ь Виктор Арманди сидит в уголке, поджав узкие губы. Он недоволен, но слишком слаб, чтобы это недовольство выказать. Но держится прямо. Корсет похож на то. Слишком уж неестественная осанка. Костюм куплен в магазине готовой одежды, поэтому сидит хорошо, но не идеально. И по рукавам заметно, что костюму этому не один уж год. Найда Арманди не считает нужным баловать мужа. На макушке его проклевывается лысина, и от доктора тянет касторовым маслом запах слабый. И прежде р а й д а его не замечал, но о б о с т р и в ш е е с я ч у т ь е позволяет на н о в о читать старых знакомых. Доктор смазывает голову маслом в щ е т н о й попытке приостановить выпадение волос, а поскольку масло смывается плохо, то эти самые волосы наполовину рыжие, наполовину седые, слегка вьющиеся и непослушные. Покрывает тонким слоем пудры, она и лежит на плечах его визитки. Мира рядом, ее окружает облако духов. Верно, с псами она прежде не встречалась, а потому и духами она пользовалась щедро, красиво, пожалуй, кукольная правильная красота, которая пришлась бы по душе матушке. Во всяком случае, не будь Мира человеком, пришлась бы. Она злится на кого? Неясно. Но злость мелькает, искажая совершенные черты ее личика, и тогда Мира касается щеки мизинчиком, а в уголках губ появляются складки, пока едва заметные, но с годами они станут глубже. Бабушка учила, что по рисунку морщин можно прочитать чужую душу и собственная м и р ы пока скрытая, проглядывала в чертах ее матери. Властность, уверенность, которая переходит в самоуверенность, тяжелый подбородок. Белый лоб слишком высокий, чтобы это было естественным. И если приглядеться, становится заметно, что пудра, что синеватая кожа под ней, лоб Найда Арманди подбреивает и брови рисует, поскольку собственные ее растут слишком низко. Хм, смешная, она не понимает, что смешна, как не понимает этого ни муж, ни дочери. Она убедила их в том, что по-прежнему прекрасна, умна, сильна. Люди легко поддаются убеждению, и Мирра невольно пытается походить на матушку. Лоб, правда, не бреет, уже спасибо. Райда наклоняется к ней, якобы для того, чтобы лучше слышать. Нет, не бреет, а вот брови выщипывает. И прическа эта, матушка назвала бы ее вульгарно вычурной, не говоря уже о том, что юным девушкам не пристало носить украшения с крупными камнями. Нет, она не нарушила п р и л и ч и я она. замерла на грани их и теперь ждет одобрения матушки, чтобы за г р а н ь переступить. А ведь переступят в глупом своем желании получить то, что считает своим по праву. Откуда такая странная мысль? Райда отвлекся, пытаясь понять, ведь с н и на пустом же месте появилась манеры Найда Арманди, которая едва-едва сдерживается, чтобы не начать командовать, и взгляд Миры и поведение доктора. Он недоволен. Но тем ли, что жена ведет себя столь вызывающе, а младшая из дочерей выглядит растерянной, ей определенно не по вкусу происходящее, но спорить она не смеет. Шестнадцать будет ровесница Ната, хотя он выглядит старше своих лет, но вряд ли Найда Арманди сочтет Ната достойным кандидатом на руку дочери. С другой стороны, эта дочь не похожа на тех, кто будет ждать родительского благословения. И молчать она не станет. Сейчас сидит тихо, но лишь потому, что присматривается к р а й д а решает что-то. Что? Упрямая линия рта слишком, пожалуй, жесткая для девушки, и черты лица рисковаты. Она и сейчас не красавица, а прежде, надо полагать, рядом с сестрицей ей и вовсе приходилось туго. Ничего, тем лучше. Главное не спешить. Это будет хорошая охота.